Глава 13. Рим. 25 декабря 1940 года. Рождественское утро прошло спокойно. После мессы Клели с Федерико отправились поздравить падры Ромеи. По улицам района Париолли сновали раскрасневшиеся женщины, прятавшие лица в меховые воротники и поправлявшие непослушные пряди, выбивавшиеся из-под зимних уборов. Мужчины тоже были одеты по-праздничному. Вокруг было много людей и мало машин. Отец с дочерью, невзирая на пробиравший до костей холод, отлично прогулялись перед обедом. После обеда Федерика задремал в своем любимом кресле у камина, а Клеле устроилась на диване, на котором любила отдыхать Мадалена, зачитываясь отверженной. Этот роман она получила в дар из рук самого Пиранделла. Потрескивавшие в камине огонь храп отца скрасили этот невыносимый день, в котором все напоминало о Мадалине. За окном, выходившим на вьяле Реджина Маргеритта, зарядил дождь. Крупные капли забарабанили по стеклу. Лилия прикрыла глаза и представила мамин голос. Четыре часа по полудню Лилия проснулась от боя настенных часов. Первым делом она взглянула на задремавшего в кресле отца. Затем поднялась и подошла к окну. На улице все еще лил дождь, опустошивший улицы и тротуары. Вдруг на фоне шума дождя раздался стук в дверь. Чтобы не будить отца, Клелия открыла прислуги. Тень Ирина, к вам пришли», — доложила Лизетта. «Но в дверь не звонили», — заметила Клелия. «Да, я знаю, я имела пол на лестничной клетке, когда он пришел, пояснила прислуга. «Тон». «Адвокат де Санктис?» Сердце Клелии затрепетало. «Аурелио!» Отец предупреждал, что он зайдет их поздравить. Но сейчас, когда это случилось, и адвокат томился на пороге, она совершенно растерялась от волнения. «Проводи его в овальную гостиную». Аурелио промок до нитки. Лизетта помогла ему снять пальто и, взяв из его рук картонную коробку, положила ее на стол. Лелия из-под наблюдавшая за ними, была на седьмом небе от счастья. Ты нам пожаловал сам Санта-Клаус? пошутила она. Вот так ты меня встречаешь? подвел ее Аурелию. Счастливого Рождества, Клелия, сразу же добавил он, поцеловав ее в щеку. И тебя, присаживайся, кивнула Клелия в сторону кресла. А где твой отец? поинтересовался Урели. Заснул в гостиной, сейчас попрошу его разбудить. Она поднялась, но адвокат удержал ее за руку. «Нет, не надо. Пусть Федерик отдыхает. все таки сейчас Рождество. Праздники придумали для отдыха, а не для обязанностей. Представляешь, я только что сбежал со скучнейшего семейного обеда. Жаль, что вы не приняли наше приглашение», — проговорил он и запнулся. «Погоди, дай угадаю. Отец тебе так ничего и не сказал?» «А что он должен был мне сказать?» Мама пригласила вас на праздничный обед, но, видимо, твой отец посчитал за лучшее отказаться, пояснила Аурелию, устроившись поудобнее в кресле. Вдруг ни с того ни с сего из глаз клели полились слезы. На нее навалилось чувство пустоты, вызванное смертью Мадалины. Будь ее мама жива, она бы обязательно пригласила Аурелию на праздничный обед. Она бы сейчас сама принимала его в овальной гостиной. Лилия, если мои слова тебя задели, Бросился утешать ее аурелию. Нет, нет, это так мило. Твоя мама не забыла про нас. Как не забываешь о нас и ты. Я не устану благодарить себя за то, что ты сделал для меня и для папы. Ты необыкновенный человек. Тебе стоит благодарить не меня а себя. Я не сделал ровным счетом ничего. Потев ближе поправил ее аурелию мягким, участливым тоном. Не говори глупостей, перебила его Клелия. Аурелию, я так счастлива, что встретила тебя, воскликнула она, заливая слезами. Не плачь прошу тебя, взмоился он. Клеля отодвинулась от него и кивнула. Так что там в той коробке, что ты принес с собой? Аурелия улыбнулся и направился к столу. Рождественские сласти, которые приготовила мама, сказал он. Рождество. Праздник традиций. Согласна. Мы их отведаем позже, Втроём», — предложил он. А сейчас, если ты не против, давай еще поболтаем. Сердце Клелии чуть не выпрыгнуло из груди. Они снова присели на этот раз на диван. «Послушай, Клелия», — заговорил Аурелию серьезным тоном, — «сегодня я пришел просить твоего отца, чтобы он позволил нам встречаться». «Ты что?» — пролепетала Клелия с распахнутыми от удивления глазами. «Ее щеки пылали румянцем, и ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы казаться спокойной, и я понимаю сейчас не слишком подходящий момент». Тебе нужно дождаться аннулирования брака, ты работаешь у Адели Фэнди и помогаешь Иди. У тебя так много дел, что времени на меня у тебя нет. Но я не могу и дальше скрывать свои чувства. Лилия затаила дыхание. «Да, ты все верно поняла. Уже несколько месяцев я стараюсь не мешать тебе строить новую жизнь. Жить, как ты хочешь и с кем ты хочешь. Но я больше не могу молчать. Я тебя люблю и не желаю больше этого скрывать». Губы клели и задрожали, а дыхание перехватило от волнения. Она была не в состоянии произнести ни звука. «Лелия, прости меня за эти слова. Вначале мне нужно было поговорить с твоим отцом. Но когда я застал тебя здесь одну, в слезах меня будто прорвало. «Ты хочешь сказать, что испытываешь что-то ко мне?» — спросила она, глядя ему прямо в глаза. «Нет, я хочу сказать, что люблю тебя». В глазах у девушки стояли слезы. Но это были слезы радости. Ей показалось, что в комнате стало светлее. Впервые в жизни у нее перехватило дух и закружилась голова от счастья. я могу задать тебе один вопрос, спросила Аурелию. Если хочешь, можешь не отвечать, я пойму. Спрашивай. «Ты любила своего мужа? Нет, ответила она, потупив взор. Аурелию промолчал в ответ, поднял ее подбородок и заглянул в глаза. Все это время я порой смотрел на тебя и гадал, взаимны ли мои чувства. Теперь я знаю ответ. Затем наклонился и страстно поцеловал ее в губы.